Глава 39. Игнат. Виктор и Кирилл сидят на диване в кабинете Яна. Сам Борисов у себя за столом. Когда я вхожу, поднимаются все трое. Вяземский старший смотрит тяжело, Ян с предупреждением. Самое сложное — это обуздать моментальную вспышку ярости, что темным облаком клубится за грудиной разрастается, давит, шепчет выхватить пистолет и порешить всех и сразу за то, что посмели покуситься на святое, на ее жизнь, на то, чтобы снова оставить меня без нее. Неужели все они не понимают, во что я превращусь, если отнять ее у меня? Варя последняя ниточка, что держит на привязи мою, хоть и черную, но все-таки душу. Замедляю шаг, внимательно глядя на всех присутствующих. «Доброй ночи, Игнат!» — кивает Ян. «Добрый!» — отвечаю, чувствуя, как мышцы челюсти приходят в спазм. Но я все еще изображаю из себя делового человека, готового выслушать. Как долго еще протяну, одному Богу известно. «Здравствуй, Игнат!» — говорит Вяземский старший, а Кирилл ограничивается кивком и внимательным, настороженным взглядом. «Игнат, сегодня произошел инцидент!» — начинает Борисов. «Опасный и неприятный. И мы понимаем твои эмоции и реакцию, но я прошу тебя выслушать Виктора». «Что ж, слушаю. Я ведь пришёл». «Игнат», — начинает Виктор, как всегда спокойно и приглушенно. От него я лично вообще никогда не слышал повышенного голоса. «Нам известно о том, что случилось сегодня. И я понимаю, что первое подозрение падает на нас». Однако я хочу донести до тебя, что моя семья ни в малейшей степени не причастна к случившемуся. Ни я, ни кто-либо из моей семьи в данном мероприятии не участвовал и не являлся инициатором. Мы ведь с тобой уже все порешали. Действовать как крыса семья Вяземских не будет и никогда так не делала. На самом деле за ними действительно нет такой репутации. Виктор всегда действовал открыто. Я помню это еще по тому времени, когда у отца с ним были конфликты. «В первое мгновение, что я сделал, когда узнал о ситуации, проверил собственную дочь», — продолжает он. «Признаю, что она импульсивна и часто бывает резка. Допускаю, что сделал ошибки в ее воспитании, но ее ведь тоже можно понять в этой ситуации, давай говорить откровенно. Ее честь была попрана». «Да, я помню, как Амина всеми силами хранила свою честь, опускаясь на колени во время нашего последнего разговора». «Она обижена, разочарована», — продолжает Вяземский-старший, «но тем не менее она не причастна. Последнюю неделю после того досадного случая с собакой и маленькой девочкой Амина сидит под замком, без возможности связаться с кем-либо через интернет или мобильную сеть». Я не выпускал ее из дома даже под охраной». Виктор замолкает, а я перевожу взгляд на Яна. «Ни у тебя, ни у меня, ни у кого-то еще, Игнат», — говорит тот. «Нет причин сомневаться в откровенности Виктора. Ты знаешь о его репутации. Отсюда я могу сделать лишь один вывод. Кто-то воспользовался возникшим между вами напряжением и решил развязать конфликт, тот то третий». «Если это правда...» А, судя по всему, так и есть, то это очень хреновая новость». «Нас это тоже не устраивает, Игнат», — добавляет Вяземский. «И мы уже ищем, кто это может быть, потому что это явная попытка стравить нас и потоптаться на моей чести». «Насколько бы я ни был подозрителен, сомнений в слове Вяземского у меня нет. Единственное, что может быть, это вышедшая из-под контроля отца ебанашка Амина», Хитрая змея даже отца способна окрутить, я думаю, вокруг пальца. Даже если он надел на нее ошейник и запер в подвале на цепи. Значит, нам нужно найти тех, кто рискнул это сделать. Говорю, глядя Виктору в глаза и отслеживая малейшую реакцию. Согласен. И сделать это как можно быстрее. Виктор протягивает мне руку, и это совсем не выглядит как унижение. Я протягиваю свою в ответ. Борисов заметно выдыхает и достает из стола бутылку виски и четыре стакана. «Мелкий не будет», — отрезает Виктор, а Кирилл поджимает губы, но не перечит отцу. «Он еще от своей несанкционированной попойки не отошел. А я смотрю, у Виктора родительских дел не в проворот. Дети вроде бы взрослые, а воспитывать надо. Что дочь не подарок, что сыновья — Двое старших мозгами не сильно, не сказать, что дураки, но они больше по части исполнительной силы. А вот Кирилл, кажется, основная надежда отца. В нем всего достаточно — холодного ума, жесткости, даже жестокости, хитрости, наблюдательности. Он просто еще совсем молод, но, думаю, в будущем он будет очень опасен, когда встанет у руля клана отца». А ведь именно к этому его Виктор и готовит. Виски у Борисова хороший, но я решаю ограничиться глотком. Мне нужно заварий и максимально трезвая голова, потому что нужно хорошо подумать, кто такой бессмертный решил стравить меня с Вяземскими, еще и таким способом. Я прощаюсь с Яном и Связемскими, и выхожу. И их, и мои ребята в максимальной готовности. Но когда выхожу, коротко переглядываются и даже едва заметно выдыхает. Войны ведь никто не хочет, это понятно. Артур, по домам. Кивай начальнику охраны. Инструкции пришлю по дороге, я дальше сам сегодня. Понял. Кивает Артур и отдает команду парням. Я же запрыгиваю в тачку и выруливаю на трассу. Хочется быстрее увидеть Варю. И надо подумать, как обезопасить ее, ведь мне нужно найти ублюдка, затеявшего нехорошую игру. А я уверен, что если попытки продолжатся, то бить они будут через мое слабое место, через Варю. Притапливаю педаль в пол, а сам набираю ей. Гудок. Второй, третий. Спит. Набираю второй раз. Я ведь просил быть на связи. «Не думай, что Варя брала звук. Черт Варя! В груди становится некомфортно, сильно некомфортно. Никогда не страдал тахикардией, но сейчас за ребрами, словно набат. Бесполезно. Сколько ни звони, она не отвечает. Гудки, гудки, гудки!»